Я представлял себе всех женщин вольного поведения не иначе как бесстыдными. И был изумлён проявленной Эвфрасией сдержанностью, не рассудив, что эти особы умеют притворяться и стараются приспособиться к богачам и вельможам, попадающим к ним в руки. Если клиенты требуют темперамента,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 Она приняла их, не говоря ни слова, и мы расстались довольно недружелюбно. Очень рад, сказал я, что мы встречаемся в более приличном доме. Дуня Еофрасис махивает на благородную даму. И мне кажется, что у неё приятный характер. Вы не ошиблись, отвечала почтенная субредка. Она из хорошего рода. И это довольно заметно по её манерам. А что касается характера, то могу ручаться, что нет более ровного и мягкого человека, чем она. Донья Эуфросе не походит на тех вспыльчивых и привередливых барынь, которые всегда к чему-нибудь придираются, вечно кричат, мучат слуг, словом таких, у которых служба ад. Я ни разу не слыхала, чтобы она бронилась. Так любит она мягкое обращение. Когда мне случается сделать что-либо не по ней, она воговаривает мне без всякого гнева, и не бывает того, чтобы у неё вырвалось какое-либо понусное словцо, на которое так щедры взбаламушные дамы. По моего барина отвечал я. Тож очень мягкий характер. Он обращается со мной фамильярно и скорее как с равным, нежели как с лакеем. Одним словом, это прекраснейший человек.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 Надеюсь, что буду не менее счастлива, чем она. Правда, я не обладаю ни молодостью, ни красотой,